Глава третья Человеческий гомон и шум подъезжающих и отъезжавших машин наполнили строительный рынок. На первом этаже шел жаркий торг. Где-то внизу в своем магазине Мишка кричал на очередного покупателя. Откуда-то с улицы донесся пронзительный детский плач. На втором этаже, где располагалась химчистка, магазин канцелярских изделий «Парикмахерская» было значительно тише. Относительное спокойствие нарушал лишь громкий голос Андрея, который изо всех сил старался не сорваться на мат, ругаясь по телефону с дочерью. Алексей сидел в кабинке туалета и напряженно читал трактат Магнуса Кайкского. Он подошел к концу большого раздела, состоявшего из 15 небольших глав. Чем больше Алексей вчитывался в этот раздел, тем более он казался ему странным магнус описывал в нем собственные грехи точнее сказать один грех и он анализировал его буквально до самой мелкой детали до самого мелкого помысла и чувства наконец алексей дочитав последнюю страницу раздела понял что именно ему казалось в нем неправильным соотношение масштабов греха который судя по подробности описания глубине размышлений Казался Магнусу чуть ли не самым страшным в его жизни и количеству глав ему посвященному. На протяжении всех 15 глав Магнус с бесконечными словами раскаяния перед всевышними бесконечными словами укора самому себе рассказывал о том, как он, будучи ребенком в компании друзей, нас поразбил вас в доме соседей, метнув в нее камень с улицы. Ваза не была дорогой, соседи были богаты и могли позволить себе еще множество куда более дорогих вещей. Камень, брошенный в окно, не нанес более никакого ущерба соседям, кроме разбитой вазы. Поступок, конечно, мерзкий, но Алексею казалось, что Магнус… каялся за него на страницах трактата так, как если бы он совершил преступление настолько чудовищное, что представить поступок хуже было бы очень сложно. «Так, наверное, кажется, убийца», — подумал Алексей, осознающий, что от смертного приговора его отделяет только росчерк пера судьи. Магнус плакал на страницах. Настолько эмоциональной была его речь, настолько подробно описывал он мерзость совершенного им поступка, казалось, упиваясь ей. Заканчивалась очередная глава, где, кажется, он все описал, Сделал все выводы. Но следующая глава неизменно начиналась с фразы «Так чем же грех этот приглянулся мне?» Или «Так зачем я оставил тебя, окунувшись пучину порока?» Или «Так зачем же мне понадобилось стать виновным пред тобою?» И все в таком роде. И снова на Алексея брушивались тонны причитаний и самобичеваний. Алексей еще раз начал читать главу, где описывалось, как Магнус ребенок со своими друзьями ночью подкрадывается к соседскому дому, и как один из их компаний предлагает ему, для доказательства своей удали, разбить вазу камнем. О том, как Магнус испугался, что его друзья подумают, что он трус, как берет он в руку камень, как кидает его как слышит звук разбитой вазы, и как вместе они с громким хохотом убегают и потом весело обсуждают содеянное. Далее вновь следовали слова покаяния. «А ведь он кается не из страха». Вдруг задумался Алексей. «Он говорит об изгнании божественной любви из себя, об одиночестве. Но нигде, нигде он не пишет о наказании». А теперь слушай внимательно. Если ты, паскуда, не будешь сегодня дома ровно в восемь, то вещи свои найдешь в мусорки, а дальше, гадина, проваливай нахер из дома. Хоть на панель, дебилка. Проревели за стеной. У Андрея, похоже, сдали нервы. Крик ненадолго вывел Алексея из размышлений. Он почувствовал, как затекли его ноги. Пора было возвращаться к работе. Но он еще ненадолго погрузился в чтение. И нет сомнений в том, что не только цель, но само богомерзкое деяние часто может возбуждать сладостные чувства. Ведь, кидая камень, тот я не только боялся, что друзья мои надо мной посмеются. Я чувствовал мерзкое по природе, но сладостное по ощущению чувство. Кидая камень... Я как будто ощутил, что на самой земле стал твёрже стоять. И причину тому могу только одно усмотреть. Ты один владеешь правом карать, ты один можешь судить, ты один устанавливаешь закон. Но безумец, каким был и остаюсь я, идя на мерзкий поступок, как бы сам начинает определять для себя закон и для других, сам начинает судить, как я осудивший своих соседей жить без вазы. Преступление — суть попытка бесплодная и жалкая, ведущая к смерти вечной одинокой, человека безумного и слабого тебе уподобится. В первый раз Алексей не обратил на эту фразу должного внимания, но теперь он на ней остановился. Любопытно, подумал он. «Преступление или грех» Магнус считает уподоблением высшему существу, априори трагической попыткой уподобления, убивающей его любовь. Положив книгу на пол, он потянулся к рулону туалетной бумаги. Пора было возвращаться в магазин. Уже стемнело. Когда Алексей подходил к своему участку, он снова был возбужден размышлениями об идеях Магнуса, снова вел внутренний диалог. Тревога и тяжкие мысли отступили. На дежурство по району надо было выходить только завтра. Он предвкушал отдых за ноутбуком в своей пещерке. К калитке вела цепочка его утренних следов. Восемь цепочек от его жены и детей, вышедших с участка и уже успевших вернуться». «Восемь цепочек. Восемь цепочек». Неясная мысль стремительно обретала свое содержание. «Не может быть восьми цепочек. Их должно быть шесть». Алексей пригляделся. Ну так и есть. Цепочка больших следов явно от мужских сапог. Больших, не меньше сорок шестого размера, вела к калитке от самого поворота на Королева. Да даже не к калитке. Владелец сапог прошел чуть дальше ее и, видимо, стоял у забора, а затем развернулся и пошел назад. Еще одна цепочка вела обратно к повороту. Что-что, а вот следы своих домочадцев Алексей знал очень хорошо. Так же хорошо, как и то, что чужих следов здесь быть не может. Сюда никто ни из своих, ни из чужих не заходил. С поворота же видно, что тут тупик, и дальше чаще, Зимой уже почти непроходимая. Кому ходить? Вчерашние Мишки и полиция стали тут первыми гостями с ноября, как выпал снег. Алексей подошел к калитке. Последняя пара следов была расположена носками к забору. Огромный гость. Алексей почему-то был уверен, что пришедший был огромного роста. Стоял у забора. Его голова возвышалась над ним. И он смотрел на их участок, на их дом, в окна их дома. «Кто ты… кто сюда забрел?» Думал Алексей, быстро открывая калитку и закрывая ее за собой. Оглядываясь, он быстрым шагом направился к дому. «Надеюсь, что случайно зашел…» Адрес перепутали просто пьяный. А может, полиция приходила опять? Но почему не зашли? Он вошел в дом и начал снимать сапоги и пуховик. «Ты только пришел?» Окликнула его спускавшаяся с лестницы жена. «А я думала, что ты...» Она махнула рукой, не став продолжать. Двинулась на кухню, но остановилась в дверях и развернулась. «Слушай...» Начала она. Тут пару часов назад наш сосед с Королева заходил. Не знаю, знаком ли ты с ним. Я его так пару раз только видела. Старенький такой, еле ходит. Вениамин Яковлевич его зовут. Ну, живет через участок от нас. Алексей отрицательно покачал головой. Он помощь искал тут у соседей, вот и к нам обратился. Продолжила супруга. Ему с почты посылку привезти какую-то надо. Тот, кто ему раньше помогал, то ли заболел, то ли еще что-то с ним случилось. А родственников у Вениамина Яковлевича нет. И сам он совсем бедно живет. Денег на оплату доставки у него нет. Ему даже до почты дойти тяжело. Ноги совсем больные. Очень просил помочь. Шоколадом обещал угостить. Может, поможешь? Человек-то он вроде хороший. Алексей немного подумал и кивнул. Почему бы и не помочь хорошему человеку? Тем более, что завтра первая половина дня у него была свободна. Мишка отрабатывал свой долг за случай, когда Алексей тоже работал днем один. «Ну, тогда я ему позвоню, я, брата», — сказала супруга. «Значит, это его следы я у калитки нашел», — с облегчением спросил Алексей. «Какие следы?» — спросила жена. «Следы у нашей калитки я чужие видел», — сказал Алексей. «Нет», — протянула супруга. «Это не его?» «Вениамин Яковлевич через соседский участок к нам пришел за своего. Ему тяжело по улице обходить. Ноги-то совсем больные у него. Соседи разрешили пройти. А а что за следы? Я ничего не видела, когда Сережа и Максом из школы шла». «Никто от к тебя не звал?» Спросил Алексей. «Полиция не приходила снова?» «Нет», — коротко ответила жена. «Я бы услышала. Ну, проходил кто-то, значит, что ж». Холодок снова побежал вверх по груди Алексея. Супруга пожала плечами и хотела уйти на кухню, но на пороге опять остановилась, повернулась и добавила «Зря ты, кстати, полицию к нам пускаешь. Мне тут в чате написали, что не имели они права к нам заходить без нашего согласия или без решения суда». «Ну так я согласился». «А ты не соглашайся. Тут дети, опрос провести можно и за калиткой». Она окончательно ушла на кухню. Алексей переоделся. И хотя от приятного настроения перед отдыхом практически ничего не осталось... Он вышел на веранду, включил обогреватель, сел за ноутбук и надел наушники. Алексей переключал видео, не в силах сосредоточиться ни на одном из них. Пробовал послушать музыку. Тоже никакого интереса. Беспокойство нарастало. Не только из-за чужих следов на снегу. Он начал чувствовать нечто странное, когда уходил со строительного рынка. Он думал о трактате Магнуса, вернее о том разделе, что прочел именно сегодня, и постепенно где-то очень глубоко внутри него как будто проснулось что-то и стало ползти вверх на свет его сознания. Какой-то образ, или нет, скорее, воспоминания, очень смутное, но существующее и желавшее, чтобы на него обратили внимание». «Интересно...» Через некоторое время задумался сидящий на веранде Алексей. «А что стало в итоге с той старушкой, матерью женщины, чью голову нашли на Апрельской?» «Старушкой, которую он увидел застывшего оцепенения напротив участка номер 34, когда возвращался домой позавчера. Алексей открыл группу подслушано Антоновск и, разумеется, ничего не найдя, поискал информацию на страницах и каналах местных антоновских блогеров, освещавших городские новости. Только самые общие данные. Где произошло, кто был в доме, во сколько случилось. Никто из них и близко не был осведомлен так, как Валерич, и те, кто вступил в его дружину. Никакой информации о матери убитого владельца шиномонтажа не было. Вернувшись на видеохостинг... Он вбил в поисковую строку «Антоновск. Убийство». Просматривая список выпадавших видео, он сам, не зная почему, обратил внимание на одно из них. С названием «Кошмарное убийство на Ясеневой. Реакция одной из родственниц». Он снял наушники, повесил их на шею и включил его. По всей видимости, снимал кто-то из прохожих. Кадры то и дело попадали ограждавшие место преступления ленты. На видео высокая пожилая женщина, находящаяся, по-видимому, в состоянии близком к помешательству, прорвала оцепление. Одного полицейского она даже смогла толкнуть так, что тот упал в сугроб, и с криком «Там мой сын!» ринулась к шедшим к туповоду санитарам полицейским. Один из них нес в руках большой черный пакет». «Неужели эту мать убитого наясневой Подумал Алексей. «Похоже, она...» Она, не разбирая дороги, врезалась в группу идущих. «Смотри, смотри, женщине плохо. Раздались голоса рядом с камерой. По всей видимости, врезалась она не специально. Женщина действительно была дезориентирована». Основной удар пришелся на того, кто нес большой черный пакет. Он рухнул на снег. Пакет отлетел куда-то вдаль. И на камеру попало, как из него вылетело что-то круглое. И укатилось за сугроб. И если не знать, что именно произошло в доме, разобрать, что именно покатилось, было, конечно, невозможно. Да, никто бы не стал всматриваться в эту малозначительную деталь. Алексей, разумеется понял, что несли в пакете. Женщина на видео находилась спиной к оператору метрах двадцати. Один из полицейских приобнял ее за плечи и попытался оттащить. Он что-то ей говорил, но та, казалось, одеревенела, ноги ее не гнулись. Алексею было ясно, что она смотрела за сугроб, но непосвященному, скорее всего, показалось бы, что она просто слушает полицейского. Голоса вокруг оператора это подтвердили. «Смотри, он ей говорит что-то». а Женщина довольно громко простонала «Ой!». Она стала понимать, что видит перед собой. А затем она, немного выгнувшись, стала издавать странный звук. Он начинался, как низкий приглушенный рык. Постепенно он нарастал, становился все более высоким, и вот... Справа Резко скрипнула дверь. Алексей отвел взгляд от экрана и посмотрел в ту сторону. Там было темно. После света от экрана ноутбука он мог еле-еле разглядеть очертания двери. «Опять сквозняк», — подумал он, — «надо щели заделывать». «Ей плохо стало, смотри», — донеслось из наушников на шее. Он вновь перевел взгляд на экран. Видео уже заканчивалось, Женщина уже буквально волокли по земле к скорой полицейски. Алексей остановил воспроизведение следующего видео и стал смотреть в окно. На улице было спокойно и красиво, шел февральский снегопад, большие пушистые хлопья ложились на ветви яблони елей, умиротворяющий свет фонаря шел с Гагарина, Алексей медленно переводил взгляд. Темным, размытым пятном из-за снегопада выглянул разваливающийся сарайчик, слегка искрящееся в свете уличного фонаря полотно снежного покрывала, ветви ели у забора, ветви яблонь перед калиткой. В свете фонаря через снегопад их переплетение стало похожим на какое-то неправильное. «Большое лицо». Чувства чуть отставали от мыслей. Алексей вначале понял, что неправильным было вовсе не лицо, и только потом его как будто ударило током. Лицо было правильным. Неправильным было то, что это было именно лицо, и оно находилось над калиткой. Кто-то стоял за ней и смотрел в окна дома. Огромная черная фигура отпрянула от калитки, Постояла несколько мгновений, развернулась и неспешно двинулась прочь к повороту на Королёва. Алексей продолжал сидеть в кресле, но мышцы его рук и ног почти свело от напряжения. Он увидел сквозь штакетник, что у самой земли что-то шевельнулось, как будто что-то маленькое двинулось вслед за фигурой. Он сглотнул и еще несколько минут в оцепенении сидел в кресле. Потом тяжело встал, направился к входной двери. Очень медленно надел сапоги, поискал вокруг хоть что-то похожее на оружие, не найдя ничего, пошел к калитке. Выйдя за нее, он увидел две новые переплетающиеся цепочки уже знакомых огромных следов. Они действительно вели к повороту на Королева. Через полчаса их заметет. У Алексея не было желания идти сейчас по ним в надежде найти гостя. А вдруг найдет... И что тогда? Но... Прежде чем вернуться в дом, он увидел, что рядом с этими следами тянутся две тонкие линии, следы, которые обычно оставляют на снегу своими полозьями сани. Спал он не более двух часов, лежа на диване, он все время думал о госте, о том, что будет после сегодняшнего визита. Наконец, уже под утро он провалился в тревожный сон. Ему снялись мрачные, огромные, обволакивающие его как покрывало тени, пытаясь выпутаться из них. Он отчаянно ворочался на диване, периодически выныривая из сна, чтобы сразу провалиться в него вновь. Лишь перед самым окончательным пробуждением ему приснился наиболее ясный за сегодняшнюю ночь образ. Это был другой, не связанный с гостем образ. Алексей-то отчетливо почувствовал во сне. Он услышал пронзительный и почему-то странно знакомый детский крик. Отчаянный крик невыразимого ужаса, беспомощности и боли. Алексей вскочил с постели. Ему почему-то хотелось Плакать.